Введение. Асгард. Мировосприятие викингов. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам, но знаю одно, что вечно бессмертно — умершего слава. Глупый надеется смерти не встретить, коль битв избегает, но старость настанет, никто от нее не сыщет защиты. Речи Высокого. Сноска. Перевод Андрея Корсуна. Конец сноски. В эпоху викингов обычный удел Скандинава был таков. Тяжелый труд на земле, постоянно подстерегающий опасности и смерть на четвертом или пятом десятке. Того, кто решил стать пиратом, смерть зачастую настигала еще раньше. Опасность утонуть в море была повседневной реальностью для каждого. В непогоду хрупкие скандинавские суда шли на дно или в щепки разбивались о скалы. Купцы постоянно рисковали подвергнуться нападению морских разбойников, а на каждого викинга, вернувшегося домой с мешком серебра или добывшего себе надел земли на завоеванных территориях, приходился по меньшей мере еще один, изрубленный на куски в битве или умерший от болезни в зимнем лагере. Ясно, что в стремлении стяжать добро, землю и славу викинги охотно шли на отчаянный риск. Идеология этого дерзкого и предприимчивого сообщества всячески порицала уклонение от опасности. Мир, в котором жили древние скандинавы-язычники, не предполагал стремления к какой-либо высокой цели, и если людей и вправду создали боги, они сделали это лишь для собственной выгоды, чтобы было кому приносить им жертвы. Если человеческая жизнь в этом мире могла иметь какой-то смысл, то лишь тот, который ты предашь ей сам, совершив деяния, за которые тебя будут помнить. СОТВОРЕНИЕ МИРА Скандинавы считали, что в центре вселенной находится исполинский вечно ясень Игдрасиль, ветви которого объемлют небеса и соединяют миры богов, ледяных великанов, огненных великанов, эльфов, гномов, людей и царство мертвых. О происхождении Игдрасиля и его будущности в мифах ничего не сказано. Его существование разумелось само собой и полагалось, по-видимому, вечным. Однако при этом Игдрасиль не упоминается в скандинавской космогонии, где мир творится в результате взаимодействия враждебных друг другу сил. В начале времен было всего два мира – огненный Муспель на юге и ледяной Нифельхейм на севере. Между ними лежала зияющая бездна Генунгагап. Там, где жар Муспеля встречался со льдом Нифельхейма, лед таял и капал. От тепла в каплях пробуждалась жизнь, и они превратились в великана, имя которому было Имир. Пока Имир спал, из пота у него под мышкой образовались еще два великана, мужчина и женщина, а одна его нога родила от другой сына. Таким образом, Имир положил начало расе ледяных великанов. Лед продолжал таять, и появилась корова. Ее звали Аудумла, она насыщалась лизанием соленого льда, а четыре молочные реки, текшие из ее сосцов, питали Эмира. От тепла ее языка изо льда появился еще один великан по имени Бури. Огромный, сильный и прекрасный, он произвел на свет сына по имени бёр О матери не сообщается ничего, но ею была, по-видимому, ледяная великанша, поскольку тогда в мире только они и жили, не считая Аудумлы. Бёр взял в жены Бестлу, дочь ледяного великана Бельторна, и у них родились три сына – Один, Вилли и Вэ, первые боги. Один с братьями убили мира и сделали из его тела землю, а из крови – океан, и установили над землей его череп, создав таким образом небо. Затем боги поймали несколько искр и горячих углей, вылетевших из Муспеля, и поместили на небо освещать небеса и землю. Также они посадили на небо темную великаншу нот ночь, и ее прекрасного светлолекого сына по имени Дак, день, чтобы они друг за другом объезжали мир раз в 24 часа, и прекрасных брата и сестру по имени Мани, луна и суль, солнце. Теперь по их передвижению можно было исчислять дни, месяцы и годы. Боги сотворили мир в виде огромного круга. Область по периферии они отдали великанам. Эта страна звалась Йотунхейм, и там великаны строили планы мести за убийство мира. В середине боги из ресницы мира построили для защиты от враждебных Йотунов крепость, окруженную водами океана. Назвали ее Мидгард, то есть Срединная Земля. Наконец боги взяли мозг и мира и разбросали по небу. Так получились облака. На этом с утилизацией и мира покончили. Гуляя по берегу только что созданного океана, Один, Вилли и Вэ нашли два древесных ствола и вырезали двух первых людей, назвав мужчину Аск, ясень, а женщину Эмбла, вяз. И от этих первых произошло все человечество. Аску и Эмбле отдали на жительство Мидгард. Создав людей, боги занялись строительством собственного царства, Асгарда, небесного города высоко над Мидгардом, к которому присовокупили огненный радужный мост Беврёст, соединивший два царства, чтобы боги могли ездить к людям. О том, давно ли, по верованиям викингов, происходили эти события, мифология не сообщает. Как большинство дописьменных народов, викинги не имели точных методов датировки, и любые события, произошедшие не на памяти живущих, вероятно, существовали в неком подобии времени сновидений австралийских аборигенов. Асгард – дом богов В стенах Асгарда находились десятки восхитительных храмов и дворцов, где боги пировали и держали совет. Один, сидя на троне в Валаск-Яльве, чертоги с серебряной крышей, озирал весь мир и каждое утро на заре отправлял своих воронов, Гугина и Мумина, собирать новости. Как любой нормандский вождь, Один имел личную дружину воинов, Эйнхериев, набранную из числа храбрейших героев, павших в бою. Эйнхерии обитали в Вальгале, чертоги убитых, огромном дворце с пятьюстами сорока входами, каждый из которых был столь широк, что пропускал 800 воинов, идущих плечом к плечу. Вальгала сияла золотом, вместо стропил там были копья, а крыша сделана из щитов и лад. Каждое утро Эйнхерии покидали свой дворец, чтобы провести день в битве. Вечером убитые чудесным образом исцелялись, и все возвращались в Вальгалу, чтобы ночь напролет пировать, есть свинину и пить мед. Прислуживали героям валькирии, выбирающие убитых. Прекрасные женские божества, облаченные в броню и носившие щиты и копья. По приказу Одина валькирии слетались на поле боя, чтобы решить, кому достанется победа, и выбрать, кому придется пасть, а храбрейших и спавших проводить в Вальгалу. Там героев встречали чашами хмельного меда, а Энхерии в их честь громко стучали по столам. Нормандские воины знали, что должны заслужить гостеприимство Одина. Платой за него было участие на стороне Одина в Рагнарёке, Великой Битве, которая предстояла в конце времен и в которой боги и их непримиримые враги-великаны должны были уничтожить друг друга огнем и потопом и разрушить саму вселенную. После этого начинался новый цикл творения. Милость богов В скандинавских мифах боги никогда не представляли образцами добродетели, достойные подражения. Они стояли выше человеческой морали и, если нужно, легко лгали и обманывали, особенно в отношениях с великанами. Законы в Скандинавии также не были освящены авторитетом богов. За поддержание общественного порядка отвечали люди, и относились они к этому предельно серьезно, несмотря на те бесчинства, что творили в чужих землях. Среди богов лишь Один обладал мудростью. Он принес людям знания рун, поэзию, ярость берсерков и опасную магию под названием Сейт, наделявшую даром, предвидения и другими, более зловещими способностями. Мудрость Одина записана в «Речах Высокого», созданном в эпоху викингов анонимном собрании афористичных стихов, которые приписываются Одину и сохранились в единственном исландском манускрипте XIII века. Речи высокого не затрагивают метафизических материй, они целиком посвящены прагматичной житейской мудрости, ценимой практичными людьми. Заводи друзей, не воспринимай радушие как должное и отдаривай полученные дары. Не ссорься без нужды, не затевай драки по глупости. В походе держи оружие под рукой, не пей много пива и меда, они отнимают разум. Если не знаешь предмета беседы, молчи, слушать полезнее. Будь осмотрителен в делах и всегда опасайся обмана. Сам всегда будь честен, но только не с врагами. Их, если сумеешь, обманывай. Советы подчас бывают противоречивы. Автор речей порицает труса, который думает, что, избежав схватки, будет жить вечно, но в то же время заявляет, лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Как и все доиндустриальные аграрные общества, скандинавы были беззащитны перед превратностями стихии и в борьбе за выживание уповали на помощь богов. Тех нужно было умилостивить, и в этом помогали только молитвы и жертвы. Главной культовой практикой были праздники с жертвоприношениями, называвшимися блот – приношения крови, которые устраивались осенью, в середине зимы и весной. В скандинавском язычестве не было жрецов, поэтому совершал жертвоприношение местный король или вождь. Чаще всего на алтарь приносили свиней и лошадей. Кровь жертвенных животных, которую разбрызгивали на идолов, на стены святилищ и участников праздника, как считалось, укрепляла и людей, и богов. Мясо животных после этого варили в огромных котлах и съедали на священном Перу, где по верованиям скандинавов присутствовали и боги возносились молитвы и провозглашались тосты за плодородие, здравие и процветание. Иногда практиковались и человеческие жертвоприношения, обычно путем удушения, особенно в честь Одина, который пожертвовал собой, провисев девять дней на Игдрасиле, чтобы познать тайну рун. Хладнокровный и расчетливый Один особенно почитался королями, воинами и поэтами, но его скорее боялись, нежели любили. А самым популярным богом был, вероятно, сын Одина, могущественный громовержец Тор. Он был довольно вспыльчив и не особенно сообразителен. В большинстве сюжетов о Торе присутствует ирония по поводу его ограниченности и грубой силы. Но зато дружелюбен по отношению к людям. Тор защитил людей от великанов, желавших хаоса, разбив тем головы волшебным молотом Мьёльнирам. Крестьяне и мореходы молили Тора о хорошей погоде. Путешественники носили миниатюрные молоты, как защитный амулет, подобно тому, как христиане – образки святого Христофора. Бог плодородия Фрейр управлял солнцем и дождем, и ему молились и приносили жертвы тех, кто хотел мира и доброго урожая. Из женских божеств самыми популярными, вероятно, были сестра Фрейра Фрейя, богиня секса и любви, и жена Одина Фрик, которую призывали женщины в родах. Жертвы приносили также дисам, безымянным сверхъестественным существам, связанным с плодородием и смертью. Дисы могли споспешствовать в рождении и у каждой семьи была своя Диса-защитница. Однако, если их прогневать, Дисы становились опасны, так что раз в году их умилостивливали жертвами на празднике, называвшемся Диса-блот, который в Норвегии и Дании устраивали в начале зимы, а в Швеции в конце. Случалось, кровавыми жертвоприношениями задабривали и эльфов, так как и они могли досадить человеку множеством способов. Слава – единственная настоящая по смерти. Обещание Вальгалы не означало, что викинги были безрассудны в бою. Да, оно могло утешить воина, встретившего на поле боя смерть, но чего викинги хотели на самом деле, так это жить и пользоваться плодами победы. Только для берсерков, фанатичных приверженцев Одина, гибель в сражении бывала действительно желанна. Перед боем берсерки Воя и кусая Щит вводили себя в яростное иступление «Берсеркс Гангр», что означает «становиться берсерком, в котором становились нечувствительны к боли и ранам. Берсерки не носили доспехов, и такое пренебрежение собственной безопасностью устрашало противника, однако большинство из них неизбежно находили свою смерть, которой так жаждали. За исключением вальгалы, в остальном скандинавские представления о загробной жизни были довольно туманными и мрачными. Распространенная практика погребения вместе с умершим даров и принесенных в жертву животных и даже рабов подсказывает, что скандинавы представляли загробную жизнь похожей на земную, вплоть до сохранения социальных различий, и что умершие для них оставались рядом, некими призрачными сущностями, обитающими в могилах. Наряду с этим бытовало поверье, что умершие от болезни и старости, то есть почти все, попадают в наполненный ледяным туманом Нифельхейм, где их ждет безрадостная посмертие и дележ скудной снеди, раздаваемой разлагающейся богиней Хель. Души незамужних дев забирала Фрейя, которая помещала их в своем дворце Фолькванге. Один разрешил ей забирать туда же часть его воинов, чтобы девы не скучали в одиночестве. Души утопленников собирала ран и доставляла на остров Хлеси во дворец своего мужа бога моря Эгира. Проводившим загробную жизнь у Эгира повезло, по крайней мере, в том, что среди богов он был лучшим пивоваром. Возможно, как следствие христианского влияния в эпоху викингов, в скандинавском язычестве возникла концепция посмертного воздаяния, хотя в виде судилища без судьи. Души праведных попадали в Гимлия, дворец золотой крышей в Асгарде, или в другой гостеприимный чертог Синдри, на горе Нидальфьоль, в подземном царстве. Клятва преступники и убийцы принимали заслуженные страдания в Настрандире, страшном дворце в Нифельхейме, построенном из переплетающихся змей, капающих ядом. Самые черные души низвергались в Хвергельмир, колодец в подземном царстве, где их пожирал дракон Нитхёк, трупоядец. Для большинства людей варианты посмертного жребия не обещали ничего такого, что было бы лучше их земного существования. Даже самым славным воинам предстояло сгинуть в битве, которой им не суждено было выиграть, так что разумнее всего было жить сегодняшним днем. Сознание конечности всего, даже богов и посмертной жизни формировало у скандинавов фаталистический взгляд на жизнь и безразличие к смерти. Считалось, что воин должен встречать ее пожатием плеч и мрачной усмешкой, чтобы показать, что он сохранил самообладание и не поддается страху. Жизнь не стоила того, чтобы за нее особенно цепляться, и если выпало погибнуть, ты все равно не мог ничего с этим поделать. Язычники-скандинавы верили, что при рождении каждого человека присутствуют норны, женские божества, определяющие его судьбу. Предуказание судьбы выглядело как сучение пряжи или нанесение зарубок на дерево, и раз указанную судьбу изменить было невозможно. Норны были высшей силой во вселенной, и даже боги не смели оспаривать их приговор. В иных культурах подобные воззрения могут воспитывать апатию. В Скандинавии, однако, они питали дух авантюризма и предприимчивости, без которых никогда не случилось бы эпохи викингов. Добрую или злую норны предписывали судьбу человека, но они не могли предписать, как он примет свою участь. Человек мог осторожничать и избегать малейшей опасности, но это не уберегало от рока. В назначенный час он умирал в уютной ли постели или в гуще сражения. Человек, понимавший и принимавший такую картину мира, сознавал, что, идя на риск, мало что теряет. Смерть приходит к каждому, а все, что остается от человека – это слава, которая таким образом куда важнее жизни. Когда викинг насмерть стоял за своего господина и товарищей, он делал это не потому, что хотел попасть в Альгало, а чтобы оградить свою честь от малейших подозрений в трусости. Человек без чести становился нидингом, в буквальном смысле никем, его забывали и по делам даже родные. Тот, кто не рисковал ничем, достигал меньшего, чем ничего. Лучше было проявлять храбрость и стяжать славу, богатство и почести дальними опасными походами и подвигами на поле брани. Тогда можно было умереть спокойно, зная, что и в следующих поколениях скальды, придворные поэты, будут петь тебе хвалу за пиршественным столом. Вот единственная несомненная посмертная жизнь, на какую стоило надеяться.